Глава 43. Что произошло? Мы направлялись к выходу из Орессы. Мы снова взяли легкое задание, чтобы выполнить его, пока ищем демонических зверей. Можно было сказать, что нам нечем было заняться, кроме этого. Йоу, новый заказ сегодня? Ого. Один из стражников Дэрт окликнул нас. Это был тот самый стражник, который впустил нас, когда мы пришли в Орессу впервые. У нас уже сформировались приятельские отношения с этим дядькой. «Мы выходим из города почти каждый день, а Фран сильно отличается от остальных людей, поэтому это было делом времени. Он неплохой человек. Даже с ней Фран, он пытается завязать разговор каждый раз, когда её видит. Стражника, который уделяет особое внимание молчаливой и мрачной Фран, можно понять. Но Дэрк был слишком мягок. В знак, что она готова немного пообщаться, Фран уменьшила свою обычную защиту от окружающих людей. Милая, как и всегда». Может, он просто лоликонщик? Я тут узнал, что ты поссорилась с Викантом Альсундом. а Он говорит о том парне, дворянине, который пришел жаловаться в гильдию. Сказал я Фран. А-а-а, малыш командир От этих слов Дерт сначала оцепенел, а потом засмеялся. Хм, да-да, тот самый. Что с ним? А, по какой-то причине он ищет малышку Фран. Лучше тебе быть осторожнее. Вчера сюда приходил парень, который называл себя его помощником, и спрашивал, не выходила ли ты из города. О, как странно. Раз он дворянин, он может делать в городе всё, что захочет. У него даже есть умение видеть чужую ложь. не в курсе. На самом деле, у него было это умение. А сейчас оно у меня умение. Что касается этой способности. В мире дворян это просто подарок богов. Она дает возможность обнаживать все слабости оппонента и позволяет побеждать любых политиков. Эти ребята, они лгут как дышат, а дышат часто. Мистер Дерт, я должен сказать, принадлежит к одному типу людей. Типу людей, кто имеет свои предубеждения по отношению к дворянству. Благодаря тому, что у него есть подобное умение, даже если викон наделает дел, Его родители замнут любую жалобу. Из-за этого он стал чересчур заносчивым и совершает много глупых поступков. Это может касаться малышки Фран. Я даже представить не могу, что она тебя хочет. Поняла. Буду осторожна. Приятно слышать. А, по поводу Виконта. Да и мне дошли опасные слухи. Слухи? Ага. Несколько дней назад похоже, что Виконт альсунд начал сходить с ума. Как так? Что ж, он внезапно начал вести себя странно. Как только начали расползаться слухи о нарушении его психического здоровья, он сильно провинился перед королевской семьей. Я не знаю подробностей, но его семья была в ярости. Они даже сказали, что это был последний раз, когда ему все сошло с рук. А ему становилось все хуже и хуже. Гуляет сплетни, что он был проклят, или он попал в лапы злого бога. Ух ты, и этот парень разыскивает нас? Немного страшновато. Что ж, в любом случае, береги себя. Ого. Наше задание на сегодня собрать траву на валуне. Фран запомнила, где она растет, поэтому проблем возникнуть не должно. Еще можно будет глянуть, как идет развитие Ядовитого Болота. Если все пройдет хорошо, мы сможем найти несколько монстров по дороге. Через некоторое время мы, продвигаясь по большаку, почувствовали пару существ. Мастер! Да, на, нас кто-то преследует. Их было двое. Один был неопытным, он даже не пытался скрыть свое присутствие. Я видел его как на ладони. Мы неспешно сменили курс и свернули с большака. Преследователи тоже свернули. Как и ожидалось, нас преследовали. Мы немного углубились в чащу леса и позволили преследователям подойти ближе. Эй, стой на месте! Сзади послышался злобный голос. Застать нас тут врасплох. Он достоин похвалы. Это... Мелюска, вице-командир... «Виконт Огюст? Правда?» — спросил я. Предостережение Дирта сбылось. Человек из спиной Виконта был, вероятно, его подчиненным, но он не был похож на рыцаря. В любом случае, с первого взгляда его точно было невозможно узнать. До такой степени он изменился. Щеки впали, глаза налились кровью, волосы давно не были мыты и торчали в разные стороны. Он прямо-таки лысел от своих страданий. С такой внешностью... Он мог легко сниматься в фильме ужасов в роли мстительного духа. Эм, он точно не превратился в зомби. Что же с ним произошло за эти 10 дней? Он был отвратительным парнем, это точно. Но когда я увидел его в таком состоянии, даже почувствовал жалость. <связывая> Ах, он приближается. И я пришёл за компенсации, за грубость, которую ты позволила себе по отношению ко мне в гильдии. Внезапно, без всяких вступлений, он просто начал орать. Раз в таком ужасном состоянии, у меня появляется нехорошее предчувствие. Ты... А кто ты такой? Чего? Ты смеешь говорить, что забыла меня? Впервые тебя вижу. Не вори! Вы ведь не может что! Правда, правда. Ты меня с кем-то путаешь. Похоже, Фран не хочет никуда встревать. Он был настолько низко? Нет. Это не должно вести его в заблуждение. Так ведь? Я вправду обознал? Нет! Это ложь! Это ложь! Правда? Не ложь. Правда. Товарищи на не ложь! Точно? Может, он верит потому, что уже сошёл с ума? Раньше он бы точно никогда в такое не поверил. Сможет ли Франу идти? Так я думал. Однако... Этот меч... Это всё-таки ты, девчонка-звери с гильдии! Прости, Фран, из-за меня он нас раскрыл. Всё-таки это была ложь. Так ведь, дерьмо, каждый пытается меня обмануть. «А ты, конечно же, всегда был честен!» «Этот меч! давай его мне!» не «Завали! 50 таких искателей как ты не смогут противостоять дворянству! Отдавай его мне!» «Не хочу!» «Это я тут решаю! Я Огюст Альсунд!» Огюст начал скрести ногтями правой руки свою голову, отрывая целые клочья кожи. Посыпались волосы, по лбу потекла кровь. И даже так он не смог очнуться. Теперь он начал чесать голову двумя руками. «М? С ума сошел!» «Столько проблем!» Пока мы рассуждали, стоило ли нам уйти или убить его, спутник Виконта вышел вперед. «Сейчас, сейчас, Рогист! Оставьте это мне я только немного ее накажу!» «Раз, так, тогда оставляй ее тебе!» Эта рожа стала еще неприятнее, когда он засмеялся. Раз его разум поплыл, его уже не спасти. Так ведь? Хм. А теперь отдавай магический меч. Это приказ виконта Не пойдёт. Хм-хм. Вместо того, чтобы провоцировать меня на жестокость, просто быстренько отдай свой меч. Это будет лучше для тебя. Как думаешь? Так и есть! Гюран-мастер-наёмник! Понимаешь это? Если да, тогда отдавай меч. Ни за что. Ах ты дерьмовая тротья, не заздавайся, поняла? Разве ты не можешь понять, какая огромная пропасть между уровнем наших способностей? Ну что ж, посмотрим, насколько он силен, этот болтун Гюран. Имя Гюран, возраст 34. Раса получеловек-синяя кошка, работа-наемник, положение нормальное. Статус Уровень 31, очки жизни 168, магическая энергия 136, сила 78, выносливость 81, ловкость 118, интеллект 70, магия 60, проворность 81. Умение, устрашение 3 уровень, стрельба из лука 2 уровень, чувство сильного присутствия 5 уровень, чувство опасности 3 уровень, техники владения мечом 5 уровень, играю мечом 6 уровень, владение щитом 4 уровень, мгновенное движение 3 уровень, коммерция 3 уровень, владение копьем 3 уровень, Сопротивление параличу третий уровень, владение кинжалом третий уровень, угроза третий уровень, захват третий уровень, уменьшение боли, управление силой, чувство направления, ночное зрение, улучшение ловкости. Звание «Нет». Снаряжение. Магический меч из иллюзионного пироксена. Кинжал Верховной Змеи. Броня из кожи сияющего льва. Ботинки из стоглазого ящера. Щиты из дерева черного камня. Перчатки из малого дракона. Ожерелье спрятанного клыка. Браслет Браслет защиты. Браслет сопротивления яду. Как по мне? Ну, так себе. Конечно, он не мелюзга, но и отнюдь не великий воин. По-моему, он не дотягивает до мастер наемника Ну, никак. Хм? Ты... Ты из племени черных кошек? <связывая> Я из племени синих кошек. Ты что, меня ненавидишь? Племя синих кошек, дорогие... А Фран повела враждебностью после этих слов. «Фран, что происходит?» – спросил я. «Племя синих кошек. Так много работорговцев еще не торгуют на черном рынке!» «Так те, кто поймали Фран... Этот человек, похоже, тоже может быть связан с подобными вещами. У него ведь есть коммерция, угроза и захват». «Ага. Около 300 лет назад в племени синих кошек начали появляться работорговцы». Они обманули много чёрных кошек, поработили и продали. Обманули? Синие кошки сначала были дружелюбны, а потом внезапно напали. Многих чёрных кошек поймали и продали. Мы обращались к королю зверлюдей, но из-за статуса не смогли добиться аудиенции. Твуза гнусная история. Я запомню. Племя Синих Кошек состоит из работорговцев. Враги Фран, мои враги. Другими словами, передо мной стоит враг. Что с тобой? Чего замолчал то Уже трясёшься? Что ж, поздно. Хм. Придётся потерпеть немного боли. Поплачешься потом над своим безрассудством. Хотя я не собираюсь тебя сильно ранить. Мне будет сложно реализовать такой товар, если я тебя покалечу. на да, он полностью виновен. Этот парень точно связан с незаконной продажей в рабство. Мужчина достал оба своих клинка. Они прямо-таки излучали магическую энергию. Похоже, не слабых. Имя — магический меч из иллюзионного пероксена. Сила атаки — 650. Магическая энергия — 200. Прочность — 600. Проводимость магической энергии — B. Умение — иллюзионная атака. Имя — кинжал Верховной Змеи. Сила атаки — 373. Магическая энергия — 100. Прочность — 700. Проводимость магической энергии с с плюсом. Умение — Верховный Токсичный Клык. По всему его магические предметы. на похоже на то. Тогда заберем? Используем пространственное хранилище? Разве это не будет эффективным — забрать снаряжение оппонента прямо во время боя? Мы раньше уже об этом думали. Стоит попробовать. Мы уже провели множество провер для пространственного хранилища. Проверили — правда ли время полностью останавливается, или полностью ли сохраняется температура. В результате мы узнали, что свежие материалы не портились, а пища оставалась горячей. В итоге мы пришли к выводу, что время действительно останавливается в этом хранилище. Внезапно нам в голову пришла идея своровать предметы снаряжения прямо у противника. Но до этого момента мы дрались только с демонами, и шанса попробовать не было. Однако, идеальный оппонент сам к нам пришел. Хм, а ты не из робкого десятка, девенька Фран достал меня изножен И Геран упал на землю. А? Для начала, браслеты. А? В одно мгновение руки Герана упали под ноги Фран. На каждой руке было по браслету. Мастер, сбор успешен? Ага. Врагам нет пощады, так? Её действия сегодня были гораздо более жестокими, чем обычно. При взгляде на визжащего Гюрана, ее глаза стали темнеть. Она направила меня в сторону браслетов. Пространственное хранилище заработало. Меч тоже. Я схватил упавший меч без каких-либо проблем. Похоже, я могу собирать любые вещи, которые потеряли контакт с другой владельца. П Почему? Согласно умению, она не должна быть настолько сильной. Только моя жизнь, пожалуйста! Умение? Умение? Он может неплохо говорить, будучи в таком плачевом состоянии. Хотя у него есть умение уменьшения боли. Все благодаря этому? Так что у него по умениям? Хм. Ага, я понял. Он говорил о чувстве сильного присутствия. Чувство сильного присутствия позволяет владельцу чувствовать разницу уровней между собой и любым существом. Это умение показало, что уровень фран ниже, Член слабого племени чёрной кошки низкого уровня. Так ещё и девочка. Это затмело глаза Гюрана. Хммм, кроме чувства сильного присутствия, есть повышение ловкости. Тоже хорошее умение. Но мы, к сожалению, не можем использовать Пожиратель Умений. Как и ожидалось, надо хорошенько подумать, прежде чем использовать его. Но будем надеяться, что нам предстанет сильный соперник, когда перезарядка пройдёт. Попробуем отобрать ещё что-нибудь? броню? Я уколол врага, пытавшего убежать от нас ползком, в плечо. Больно! Даже если у него есть уменьшение боли, такие повреждения не могут пройти незамеченными. Размышляя, я пытался вызвать пространственное хранилище. Однако, не могу это собрать. Получается, мы не можем поместить в инвентарь то, что является частью одежды. Как обидно. Если бы такое было возможно, это было бы полезно во время схватки. «Хм, тогда, если враг помрёт, это сработает?» «Что ж, надо попробовать, но я сделаю это так, что...» <связывая> «Всё в порядке, я сама». Произнеся это, Франс взмахнул мной без каких-либо колебаний. Задняя часть его шеи была разрублена. Послышался звук, выходящего из лёгких воздуха. Его жизнь увидала. Он курчился на земле, двигая брубками рук. И... умер». Достаточно не быстро. Ты в порядке? В любом случае, рано или поздно, она бы сделала это в первый раз. Удачно, что первым был именно этот парень. Такой мерзкий. Она достаточно спокойна для человека, который впервые своими руками убил другого человека. Может, из-за того, что он был непримиримым врагом её племени? А может, из-за того, что он был настоящим подлецом? Что ж... Наверняка ещё помогает умение ментальной стабильности. Эта способность помогает легче переживать убийства. Так что, хорошо, что мы её заполучили до такого горького опыта Фран. В любом случае, я бы смог это как-нибудь объяснить. Но лучше об этом забыть. Всё нормально, пока Фран не начинает без причины волноваться. Я никогда не любил сомневающихся главных героев. Это только раздражает, когда они расстраиваются после каждого убийства. Так, тогда давай всё заберём. Угу. Для начала броня. Броня, ботинки, кинжал, щит, перчатки, ожерелье. Все было собрано. <свят> Я не был уверен, что это было. Смех или вскрик. Но малыш вице-командир Огюст упал на спину. Нелепо! Он был героем войны Рузе. Победить убийцу тысяч человек. Это сверхчеловек. Так легко. Он был одурачен. Убийца тысячи людей? Это просто смехотворно. Кроме того, этот Гюран... Герой? Без шансов. существу даже скрупится человеческого мозга в состоянии это понять. Трудно поверить, что человек может так завраться. Нет. Может, это моя вина? Когда я забрал закон лжи, он больше не мог отличить правду от лжи и начал сходить с ума? Вина... Мастера. Хм, так и есть всё же. Угу, хорошая работа. Он начал сходить с ума, а ты меня хвалишь. Она сурово по отношению ко всем врагам, как, впрочем, и всегда. Что посеешь, то и пожнёшь. Ему просто не повезло, что он решил с нами ссориться. Правильно, это не моя вина. Нет. И снаряжение Геранта, куда оно делось? Я купил его ему в подарок! Эти доспехи высшего класса! Эх, ты и вправду был таким простачком. Вдохновившись его враньем, ты сразу открыл кошелек. Как же ты жалок. Эй, что с ним будем делать? Спросил я Фран. Игнорируем. Ммм, думаешь? Теперь стало заняться сбором тела Гюрана. Если его оставить одного, он может стать зомби. Да, мы его не похороним, но тут уже ничего не поделаешь. Мы нашли ещё двадцать тысяч города, которые он носил с собой. а чего добро пропадать? И всё-таки, что делать с Огюстом? Арестовать? Убить? Бросить? Промыть мозги? Пока мы решали эту проблему, появилось новое. Какое-то существо приближалось к нам. Мастер! А, достаточно магической силы. Похоже, достигает уровня угроза Ди. Будь осторожна! Ого!